Прислонившись к ларьку на углу улицы, Жак наблюдал, как мимо него вереницей проходили все эти ослепленные люди. Заблуждение, в котором находился Антуан, несомненно, было всеобщим. Был ли среди этих радостно настроенных прохожих хоть один человек, догадывавшийся о той ловушке, в которую Европа уже попалась? Никогда еще Жак не постигал с такой остротой, что судьба миллионов беспечных людей находится в руках нескольких человек, выбранных совершенно случайно, людей, которым народы по глупости вверяют заботу о своей безопасности. Газетчик, шлепая старыми туфлями, кричал не слишком убедительно: второй выпуск либерте пресс свобода печать перевод с французского, Примечание, редакции Жак купил газеты, просмотрел их при свете фонаря. Процесс Кайо, путешествие господина Пуанкаре, пассене, вплавь через весь Париж. Соединенные Штаты и Мексика, драма на почве ревности, велосипедные гонки вокруг Франции, финансовый бюллетень. Больше ничего. Воспоминание о Жене снова ожило в нем. Внезапно Жак решил ускорить свой отъезд на два дня. «Завтра же уеду в Женеву». Это решение принесло ему неожиданное облегчение. «А что, если зайти в Хума?» — подумал он, и почти весело направился на улицу Круассан. В квартале, где в этот поздний час фабриковалось большинство утренних газет, Тепела жизнь. Жак проник в этот муравейник. Ярко освещенные бары и кафе были переполнены. Царивший в них шум доносился на улицу через открытые окна и двери. Перед редакцией «Юманите» небольшое сборище людей загораживало вход. Жак обменялся рукопожатиями. Здесь комментировалось сообщение, которое Ларге только что передал патрону. Имеется в виду Жорес, редактор «Юманите», примечание редакции. На днях во французский банк был, по слухам, сделан чрезвычайный вклад в 4 миллиарда золотом Это называлось военным резервом. Вскоре группа разбрелась в разные стороны. Кто-то предложил закончить вечер в кафе «Прогресс», находившемся всего в нескольких шагах на улице Сантье, Там социалисты, жаждущие новостей, всегда могли рассчитывать на встречу с редактором газет. Те, кто не посещал «Прогресса», отправились в круассан на улицу Монмартр или в кружку пива на улицу Фейдо. Жака пригласили выпить пиво в кафе «Прогресс». Он уже имел доступ на эти сборища и всегда встречал там друзей. Было известно, что он приехал из Швейцарии с поручением. К нему относились с почтительным вниманием, старались осведомлять его обо всем, чтобы облегчить ему задачу. Однако, несмотря на свое доверие и товарищеское отношение к нему, многие из этих активных работников партии, вышедшие из рабочего класса, считали Жака интеллигентом и сочувствующим, который по существу не был своим. В они расположились в довольно обширном зале с низким потолком на антресолях, куда управляющий кафе член партии пускал только постоянных посетителей. В этот вечер здесь собралось человек 20 различного возраста, сидевших за неопрятными мраморными столиками, в атмосфере, насыщенной табачным дымом и кисловатым запахом пива. Обсуждалась статья Жореса, появившаяся утром, о роли интернационала в случае войны. Здесь присутствовали Кадье, Марк Левуар, Стефани, Берте и раб Они окружили бородатого великана, белокурова и краснощекого немца, социалиста Тацлера, которого Жак встречал в Берлине. Тацлер утверждал, что эта статья будет перепечатана и комментирована во всей германской прессе. По его мнению, речь, произнесенная недавно Жоресом в палате, чтобы оправдать отказ французских социалистов отпустить кредиты на поездку президента в Россию, речь, в которой Жорес заявил, что Франция не намерена быть вовлеченной в авантюру, получила широкую огласку по ту сторону Рейна. «Во Франции тоже», — сказал раб бывший типографский рабочий, бородатый, с причудливо шишковатым черепом. Именно эта речь побудила сэнскую Федерацию голосовать за предложение всеобщей забастовки в случае угрозы войны. Федерация, Департаментский комитет партии. Примечание, редакции «А как ваши немецкие рабочие?» — спросил Кадье. «Будут ли они готовы?» «Достаточно ли они дисциплинированы, чтобы провести забастовку без рассуждений, если бы ваша социал-демократическая партия в принципе на нее согласилась и отдала бы приказ ее осуществить перед угрозой мобилизации?» «Могу задать тебе тот же самый вопрос», — возразил Тацлер, смеясь своим искренним, простодушным смехом. «В день мобилизации будет ли ваш рабочий класс во Франции — «Достаточно дисциплинирован, чтобы...» «Я думаю, что это будет в значительной мере зависеть от поведения немецкого пролетариата», — заметил Жак. «А я отвечу — да». «Без малейшего сомнения», — оборвал его Кадье. «Неизвестно», — сказал раб. «Я склонен скорее сказать «нет».» Кадье пожал плечами. Это был длинный худой... Нескладный малый. Его можно было встретить повсюду, в секциях, в комитетах, на бирже труда, во всеобщей конфедерации труда, в редакциях, приемных министерств, всегда на бегу, всегда спешащий, неуловимый. Он обычно мелькал где-нибудь в дверях, и когда его начинали искать, он уже исчезал. Он был из тех людей, которых обычно узнают в лицо слишком поздно, когда они уже прошли мимо. «Да нет», — заметил Тацлер, смеясь во весь рот. Ну так вот и у нас. Совершенно то же самое. А знаете что? Внезапно заявил он, делая страшные глаза. В Германии очень обеспокоены тем, что ваш Пуанкаре посетил царя. Черт возьми, буркнул раб. Это был действительно не совсем удачный момент. Мы как будто бы хотели показать всему миру, что официально поощряем пансловизм. Жак заметил. «Это в особенности бросается в глаза при чтении ваших газет. Вызывающий тон, каким во французской прессе комментируется это путешествие, поистине невыносим». «А знаете что?» — продолжал Тацлер. «Ведь это присутствие Вивиани, министра иностранных дел, заставляет думать, что в Петербурге происходит дипломатический сговор против германизма». Вивиане Рене, 1863-1925, премьер-министр Франции с июня 1914 по октябрь 1915 года. В июне-августе 1914 года занимал также пост министра иностранных дел. Примечание. редакции У нас прекрасно известно, что именно Россия заставила Францию издать закон о трехлетнем сроке военной службы. «С какой целью?» «По ансловизм все более и более угрожает Германии и Австрии». «А между тем, дела в России обстоят неважно», — сказал Миланов, который только что вошел и сел рядом с Жаком. «Здешние газеты почти ничего об этом не пишут. А вот Прозновский, только что приехавший оттуда, привез интересные сведения». Забастовка началась на Путиловском заводе и оттуда быстро распространяется. Третьего дня в пятницу было уже около 65 тысяч забастовщиков в одном только Петербурге. Шли уличные бои. Полиция стреляла, и было много убитых, даже женщин и девушек. Фигурка Женни в синем костюме мелькнула перед мысленным взором Жака и вновь исчезла. Чтобы сказать что-нибудь и отогнать волнующий образ, он спросил у русского, «Разве Прозновский здесь?» «Ну да, он приехал сегодня утром. Уже целый час сидит, запершись с патроном. Я его жду. Хочешь его подождать со мной?» «Нет», — ответил Жак. И снова его охватил приступ болезненной лихорадочной тревоги. Сидеть здесь неподвижно, в этой насквозь прокуренной комнате, Пережевывая все одни и те же вопросы, стало ему вдруг невыносимо. Уже поздно, мне пора уходить. Но на улице ночной мрак и одиночество показались ему еще более тяжелыми, чем общество товарищей. Ускоряя шаг, он направился к своей гостинице. Он жил на углу улицы Бернардинцев и набережной Турнель. По ту сторону Сены, около площади Моберр, в меблированных комнатах, которые содержал социалист-бельгиец, старый приятель Ванхеде. Не обращая ни на кого внимания, Жак пробрался сквозь ночную сутолоку центрального рынка, затем пересек площадь ратуши, огромную и безмолвную. Часы показывали без четверти два. Это был тот подозрительный час, когда перекрещиваются пути запоздавших мужчин и женщин, которые принюхиваются друг к другу в ночи, словно кабели и суки. Жаку было жарко и хотелось пить. Все бары были закрыты. Понурив голову и волоча тяжелевшие ноги, он шел по набережной, стремясь скорее добраться до постели и найти забвение в сне. Там где-то Жень должно быть дежурила у изголовья отца. Жак старался обо всем не думать. Завтра, — прошептал он, — в это самое время меня уже здесь не будет. Он ощупью поднялся по лестнице, кое-как отыскал в темноте свою комнату, выпил глоток тепловатой воды из кувшина, разделся, не зажигая свечи, и, бросившись на постель, почти мгновенно заснул. Операция, сделанная в присутствии Антуана, не могла быть вполне закончена. Эке надрезал края раны, приподнял раздробленные кости, осколки которых глубоко вонзились в мозговую ткань, и даже собирался произвести трепанацию черепа. Но так как состояние больного не позволяло продолжать поиски, оба врача были вынуждены отказаться от мысли «Найти пулю». Они решили предупредить об этом госпожу Фонтанен. Однако из-за сострадания к ней они утверждали, что, впрочем, было не так уж далеко от истины, что операция дала больному некоторые шансы на сохранение жизни. Если положение улучшится, явится возможность вновь предпринять поиски пули и извлечь ее. Они не признались лишь в том, насколько сомнительным казался им успех. Было два часа ночи, когда Эке с женой решились покинуть клинику. Госпожа де Фонтанен настояла на том, чтобы Николь с мужем вернулись домой. Жерома перенесли в палату на третьем этаже, при нем была сиделка. Чтобы не покидать обеих женщин в одиночестве, Антуан предложил остаться с ними на ночь в больнице. Все трое расположились в маленькой приемной, смежной с комнатой, где лежал Жером, двери и окна были раскрыты настежь. Вокруг царила тревожная ночная тишина, присущая больницам. За каждой стенкой угадывалось присутствие измученного тела, которое мечется, вздыхает, отсчитывая час за часом и не получая облегчения. Женни уселась в стороне на диване, помещавшемся в глубине комнаты. Скрестив на коленях руки, выпрямившись и опираясь затылком на спинку дивана, она закрыла глаза и казалась спящей. Госпожа де Фонтанен пододвинула свое кресло поближе к Антуану. Она не виделась с ним больше года. Тем не менее, первой ее мыслью, при известии о самоубийстве Жерома, было обратиться к доктору Тибо, и он откликнулся. По первому зову он пришел сюда, верный себе, Энергичный и преданный. «Я еще не видела вас со времени печального события в вашей семье», заговорила внезапно госпожа де Фонтанен. «Вам пришлось пережить тяжелые минуты, я знаю. Я много думала о вас, молилась за вашего отца». Она умолкла. Ей вспомнилась ее единственная встреча с господином Тибо во время побега обоих мальчиков таким он выказал себя тогда? Жестоким? Несправедливым?» Она прошептала. «Мир праху его!» Антуан ничего не ответил. Наступило молчание. Люстра, вокруг которой носились мушки, заливала безжалостно ярким светом фальшивую роскошь. окружающей обстановки, золоченые завитушки стульев, зеленые растения, чахлые и разукрашенные лентами — водруженная посредине стола в голубой фаянсовой вазе, скрывавшей глиняный горшок. Изредка приглушенный звонок слабо дребезжал в конце коридора. Тогда по кафельному полу раздавались шаркающие шаги сиделки, и где-то тихо отворялась и затворялась дверь. Иногда издали слышался чей-то стон, звон фарфоровой посуды, а затем снова наступала тишина. Госпожа де Фонтанен, наклонившись к Антуану, прикрывала своей маленькой пухлой ручкой усталые глаза, которые раздражал яркий свет. Она принялась шепотом рассказывать Антуану о Жероме, пытаясь объяснить довольно бессвязно то, что ей было известно о запутанных делах мужа. Ей не пришлось делать над собой никаких усилий для того, чтобы предаваться такому размышлению вслух. Она всегда относилась к Антуану с полным доверием. Антуан также, наклонившись к ней, внимательно слушал. Время от времени он поднимал голову. Тогда они обменивались понимающим, серьезным взглядом. «Как она хорошо держится», — говорил он себе. Он глубоко ценил в ней то спокойствие, то достоинство, с каким она переносила свое горе а также то естественное обаяние, которое примешивалось к мужественным чертам ее характера. Отец был только буржуа, размышлял Антуан. Она — настоящая патрицанка. Однако он не пропустил ни одного слова из ее рассказа, и постепенно ему удавалось восстановить этапы бурного жизненного пути, приведшего Фонтанена к смерти. Жером примерно уже около полутора лет состоял на службе в какой-то английской компании, главное управление которой находилось в Лондоне, и которая занималась эксплуатацией лесов в Венгрии. Фирма была солидная, и госпожа де Фонтанен в течение нескольких месяцев могла думать, что муж ее, наконец, прочно устроился. По правде говоря, она так и не могла вполне уяснить себе, каковы были обязанности Жерома. Большую часть своего времени он проводил в спальных вагонах между Веной и Лондоном с короткими остановками в Париж. В таких случаях он заходил провести вечер на улице обсерватории, таская за собой портфель, набитый какими-то бумагами. Он был преисполнен важности, но вместе с тем в прекрасном настроении, весел и гриф, и осыпал семью доказательствами своего внимания, которые оставляли всех домашних совершенно очарованными. Но несчастная женщина не говорила, что по некоторым признакам она убедилась в том, что муж ее содержал двух дорого стоивших ему любовниц, одну в Австрии, другую в Англии. Во всяком случае, создавалось впечатление, что он хорошо зарабатывает. Он даже намекал на то, что его положение должно еще улучшиться, и что в скором времени он будет иметь возможность оказывать щедрую материальную поддержку жене и дочери. Ибо за последние годы госпожа де Фонтанен и Женни жили исключительно на средства Даниэля. Признаваясь в этом, госпожа де Фонтанен испытывала одновременно и стыд за беспечность мужа, и гордость за самоотверженность сына. Даниэль, по счастью, получал очень приличный гонорар за сотрудничество в художественном журнале Людвигсона. Обстоятельства чуть было не испортились в тот момент, когда Даниэлю пришлось уехать в полк. Но великодушный и предусмотрительный Людвигсон, чтобы обеспечить себе возвращение сотрудника после освобождения от военной службы, обязался выдавать ему во время отсутствия уменьшенные но регулярные месячное жалования. Таким образом, госпожа де Фонтанен и Женни, несмотря ни на что, имели все самое необходимое. жиром все это прекрасно знал. Он даже немало говорил на эту тему. Со своей обычной моральной невменяемостью он принимал как должное тот факт, что содержание дома целиком падало на сына но с непринужденностью вельможи требовал, чтобы ему представляли точные цифры полученных от Даниэля денег и не упускал случая высказать сыну свою благодарность. Впрочем, он делал вид, что считает эту денежную помощь лишь временной судой, выдаваемой ему сыном, которую он возместит при первой возможности. Для окончательного расчета он, по его словам, предпочитал подождать, чтобы эта сумма округлилась. И добросовестно подводил итог этого долга, о чем он время от времени ставил в известность Терезу и Даниэля, вручая им отпечатанную на машинке выписку в двух экземплярах, где сложные проценты были вычислены очень щедро. По той наивной манере и разочарованному тону, каким госпожа де Фонтанен сообщала эти подробности, было невозможно угадать, отдает ли она себе отчет в недобросовестности Жерома или нет. Антуан, подняв в эту минуту глаза, встретил устремленный на него взгляд Женни. Взгляд этот выдавал такую глубокую внутреннюю жизнь, сосредоточенную в себе и молчаливую в своем одиночестве, что Антуан, сталкиваясь с ним, всегда испытывал некоторую неловкость. Он не мог забыть того дня в далеком прошлом, когда он пришел к малютке Женни, чтобы расспросить ее о побеге брата, и впервые встретил этот взгляд. Внезапно Женни вскочила с места. «Мне душно», — сказала она матери, и отерла лоб крошечным носовым платочком, который был скомкан у нее в руке. «Пойду в сад подышать воздухом». Госпожа де Фонтанен одобрительно кивнула головой и взглядом проводила дочь до дверей. Потом снова обернулась к Антуану. Она ничего не имела против того, что Жень не оставит их вдвоем. Все, что было до сих пор ею сказано, никак не оправдывало внезапного покушения Жерома на самоубийство. Теперь ей необходимо было приступить к самой трудной и мучительной части объяснений. Прошлой зимой Жером, завязавший некоторые связи в Вене, неосторожно позволил использовать свое имя и свой титул, ибо в Австрии он называл себя графом де Фонтанен, став председателем административного совета одного австрийского предприятия, обойной фабрики, которая, просуществовав всего несколько месяцев, недавно объявила банкротство довольно некрасивым образом. Производилась ликвидация имущества, и австрийское правосудие стремилось отыскать виновных. Кроме того, дело осложнялось иском, предъявленным администрации выставки в Триесте, где весной этого года обойная фабрика устроила крикливый павильон, за аренду которого так и не было уплачено. Выяснилось, что Жерому было специально поручено устройство этого павильона и в июне он даже получил месячный отпуск от английской компании, в которой служил, и провел его очень весело в Триесте. Обоиная фирма отпускала ему в различные сроки довольно крупные суммы денег, об использовании которых он как будто не мог представить оправдательных документов. и следователь обвинял графа де Фонтанен в том, что он вел веселую жизнь в Триесте за счет фирмы, не уплатив за аренду павильона как бы там ни было но жиром привлекался к ответственности как председатель административного совета обанкротившегося предприятия его считали держателем довольно крупного количества акций которые ему будто бы любезно были преподнесены чтобы добиться его согласия и занять председательское место каким образом удалось госпоже де фонтан узнать все эти подробности. До последнего месяца она ничего не подозревала. Затем она получила письмо от Жерома, запутанное и взволнованное письмо, где он умолял ее снова заложить дачу в Мезон Лафите, которой она владела единолично, и которую она ради него уже вынуждена была частично заложить. Когда она посоветовалась со своим нотариусом, он быстро навел справки в Австрии, И таким путем госпожа де Фонтанен узнала о судебных исках, предъявленных ее мужу. Что могло случиться за последние дни? Какие новые события заставили Жерома решиться на этот отчаянный поступок? Госпожа де Фонтанен терялась в догадках. Ей было известно, что некоторые триесские кредиторы ежедневно обливали грязью ее мужа в местной газете но были ли их разоблачения на чем-нибудь основаны? Жером не мог не сознавать, что будущее его безвозвратно скомпрометировано. Даже если бы ему удалось избежать суда в Австрии, он не мог надеяться после такого скандала сохранить свое положение в английской компании. Находясь в безвыходном положении, преследуемый со всех сторон, он, видимо, не нашел другого выхода Как покончить с собой? Госпожа де Фонтанен умолкла. Недоуменный взгляд, который она устремила в пространство, казалось, задавал безмолвный вопрос. «Все ли я сделала для него? Что нужно было сделать? Решился ли бы он на этот шаг, если бы я была около него, как прежде?» Мучительный, неразрешимый вопрос. «Все?» Она сделала над собой усилие, чтобы вернуться к действительности. «А где же Женни?» — спросила она. Боюсь, как бы она не простудилась, как бы не заснула на воздухе. Антуан встал, не беспокойтесь. Я сейчас посмотрю. У Женни не хватало мужества сойти в сад. Ей только хотелось выскользнуть из маленькой приемной, чтобы избежать присутствия Антуана. Держась рукой за стену, облицованную плитками, Женни сделала несколько шагов по коридору без определенной цели. Несмотря на то, что все окна были открыты настежь, атмосфера оставалась удушливой. Из операционной, помещавшейся этажом ниже, по лестнице поднимался тошнотворный запах эфира, примешиваясь к горячему потоку воздуха, циркулировавшему по всему дому. Дверь в палату отца была приоткрыта. В темноте разливался слабый свет ночника, спрятанного за ширмой. Сиделка вязала чулок у изголовья больного. Под простыней вырисовывались неясные очертания неподвижного тела. Руки были вытянуты на кровати, голова низко лежала на подушке, повязка закрывала лоб. Полуоткрытый рот казался черной дырой, откуда вырывалось глухое и прерывистое дыхание. Женни в приотворенную дверь глядела на этот рот, слышала этот хрип, но мысли оставались ясными. Спокойствие ее граничило с равнодушием и приводило в ужас ее самое. Отец должен был умереть. Она твердо это знала, Она повторяла это себе но ей не удавалось осознать факт, выделив его из хаоса своих смутных мыслей и рассматривать его как вполне реальное, действительное событие, близко ее касающееся. Она чувствовала себя связанной, окаменевшей, а между тем она обожала отца, несмотря на его недостатки. Ей вспомнился другой период ее юности — когда ей пришлось дежурить у изголовья тяжело больного отца, и когда при виде его бледного искаженного страданием лица сердце ее мучительно сжималось. Почему же сейчас она оставалась бесчувственной? Она принуждала себя стоять здесь с опущенными руками, с прикованным к кровати взглядом, безвольная и виноватая, возмущенная своей сухостью, борясь с желанием отвести глаза, забыть об этом несчастье, Точно эта неуместная агония именно сегодня лишала ее последней возможности быть счастливой.